Глава седьмая Отмывшись и переодевшись в чистое, в столовую я шла с гордо поднятой головой. Пусть только попробуют снова надо мной потешаться. Как я и предполагала, история разнеслась по всей академии. За спиной постоянно раздавались смешки, но стоило обернуться, все прекращалось. Быть может, я сама себя накручивала, так как представляла собой в тот момент сжатую пружину готовы взвиться, достаточно тронуть. Но мне отовсюду мерещились издевательские улыбки и шепотки. Подумаешь, упала в лужу. Всем известно, грязевые ванны полезны для кожи, о чем я и заявила во все услышание, подсаживаясь к майку за столик. Прошенный на меня короткий взгляд был полон сочувствия. А вот прибежавшая позже Шейлана, устроившаяся вместе с нами, что бывало очень редко, Точнее, один раз за все время. Жаждала новостей. Мне показалось, в ее глазах мелькнуло нечто вроде, кто бы сомневался. Я не стала никого томить ожиданием и в красках изложила историю сегодняшнего происшествия. Майк молчал и не отрывал взгляды от еды. Не поймешь, слушает он или думает о своем. Шейлана же напротив бурно реагировала на каждую фразу. а под конец непререкаемым тоном выпалила. Запомни, Даша, раз и навсегда. А еще лучше запиши куда-нибудь. В академии ни у кого нет друзей. Каждый сам за себя. Но есть компании, в которых поддерживают друг друга. Так вот, от некоторых таких стоит держаться подальше, чтобы случайно не стать посмешищем или, что еще хуже, не попасть в беду. Никакой помощи, даже если тебя попросят, никакого доверия или обмена информацией. Но не могу же я всех обходить стороной. Было бы идеально, — заметил Майк. Шрилана благодарно улыбнувшись, ему продолжила. Во-первых, это чинарис и его побегушки. Тут можно не переживать, он сам держится подальше. Да, повезло, но не расслабляйся. Во-вторых, гордись со свитой. Чтобы выслужиться перед своим королем, многие готовы на все. Что уж тут говорить про мелкие подставы и подножки? Поэтому старайся не доводить до открытого конфликта. Тогда, возможно, будут меньше задирать. Я их вообще не трогала. Этот Свен просто свин. Согласна. Свен трус и придурок. Но тут уж ничего не поделаешь. Любят высокопоставленные детки самоутверждаться за счет других, особенно осознав, что они сами по себе без родительского кошелька ничего не представляют. Стараясь обходить Гордеевскую компанию стороной, порядочных парней ты там не найдешь, какими бы лапоньками они тебе не показались на первый взгляд. Прочувствовала уже на своей шкуре. И в-третьих, и рай. Он хоть и одиночка, но вокруг него постоянно крутятся всякие прилипалы, на надежде на карьерное продвижение своих отцов или на будущую протекцию для себя. ира это может устроить», – сейчас в состоянии замолвить словечко папочки. «А как закончит Академию, наверняка займет высокий пост с его до наследственным уровнем магической силы. Поэтому не нарывайся. И пока учишься, спокойнее жить будет, и когда придет время искать рабочее место, не доведется кусать локотки». что будущему работодателю нахамило в студенческие годы. Все понятно? Куда уж понятнее, понурилась я. А ведь только собралась гордо и лихо отбивать нападки обидчиков. Все, выше нос, не скучай, я на урок. У вторых курсов сегодня на полигоне практика по вызову потусторонних сил. шилана бросила многозначительный взгляд на Майка и, подхватив поднос с грязной посудой, побежала к выходу. Парень намек понял и поднялся. Изящная белая рука ободряюще сжала мою ладонь. — Да, все будет хорошо. Я старательно растянула губы в улыбке. — А вы правда будете вызывать эти самые потусторонние? Майк помотал головой. — Смотреть вызовет пятый курс. — Здорово. Я бы тоже хотела посмотреть. Но у меня история магии. — Учись. Мак с улыбкой растрепал мне на макушке волосы и ушел. Я же покидала остатки каши в рот и поплелась к стойке с грязной посудой. Торопиться некуда, лекционные залы в двух шагах. После уроков боевой магии более всего мне не нравилась история. И вовсе не за сам предмет, а за способ его преподавать. Тихий, монотонный голос Мэда Весла настолько расслаблял и успокаивал, что не заснуть на его лекциях, да еще после усиленной физподготовки, Удавалось лишь самым стойким первокурсникам. Зато пройденный материал преподаватель спрашивал строго и дотошно. Уклоняться от устных ответов означало автоматически добавить себе дополнительную проверочную работу в конце недели. э Э-э-э, Даша! — раздался за спиной красивый баритон. Я обернулась и замерла в удивлении. Рядом со мной стоял Гордей. Высокий богатырского всложения блондин с ярко-синими глазами и чувственными губами. Мечта здешних девиц. И что первому парню на деревне от меня понадобилось? Видимо, недоумение читалось на моем лице, так как он поспешил ответить, смущенно подтирая массивный подбородок с ямочкой. Хотел извиниться за своего товарища. Меня не было на уроке, но я уже наслышана о происшедшем. И мне очень неловко, что Свен поступил так. Пауза затянулась, Гордей никак не мог подобрать подходящее слово. «Не по-мужски», — не выдержав, подсказала я. «Да, точно», — с облегчением выдохнул парень, «приношу свои извинения». «Что? Правда?» Мне очень захотелось поверить в его добрые намерения, но наученная горьким опытом не спешила. Собрав волю в кулак, Я, как мне показалось, достоинством и доликой равнодушией кивнула в ответ. — Хорошо, я не сержусь. — Отлично, тогда еще увидимся. Гордей улыбнулся, обнажив белоснежные зубы. Сердце замерло. Ну, прямо мальчик с обложки глянцевого журнала, под обаяние которого невозможно не попасть. Его чарующая улыбка угодила точно в цель, и я неимоверным усилием воли заставила себя не растечься сладкой лужицей у ног красавчика. «Конечно, мы же учимся в одном заведении». Одарив меня напоследок взглядом сердцееда, он развернулся и зашагал пружинистым шагом на выход. А я смотрела вслед и мучилась в сомнениях. Какая может быть выгода красивому, богатому парню от обычной попаданки, которая, к тому же на данный момент, имеет отрицательную популярность – среди местной молодежи. Не могла же ему в самом деле чем-то понравиться. Или могла? По правде сказать, не такая уж ей страшная, чтобы страдать от отсутствия мужского внимания. На земле у меня всегда была парочка другая ухажеров. Но, Гордей, самый популярный парень Академии у твоих ног. Издеваешься? Тут же скептически прокомментировал внутренний голос. А почему бы и нет? Кто знает, какие эталоны красоты в этом мире. Ты, кажется, собиралась быть осознаннее и недоверчивее. А сама уши развесила, стоило появиться на горизонте смазливому парню. Ничего я не развесила. Всего-то извинения приняла, как воспитанная девушка. Ведя спор сама с собой, я отправилась на урок истории магии. Полупустая аудитория встретила прохладой и тишиной. Несколько студентов, уткнувшись с конспекты повторяли предыдущую лекцию. Разумно. Не мешает ты мне последовать их примеру. Разумеется, я была готова к опросу, но лучше потратить время до урока с пользой, нежели обращать внимание на шушуканье за спиной и подозревать однокурсников в насмешках. «Привет!» Ко мне подсела девушка. Не сказать, чтобы не симпатичная, скорее неприметная. Светлая кожа, песочные волосы, бледно-голубые глаза. Ни одного яркого пятна или броской детали. Хотя, если приглядеться, то можно долюбоваться тонкими аристократическими чертами и ровным тоном лица, оценить густоту и шелковистость волос. Я Саулика. Я Даша. Вспомнила я, где видела эту девицу. Утром на боевой магии. Нет сомнений, пришла позубоскалить. На расстоянии это делать, видать, не так весело. Здоровались уже. Мне было жутко неловко наблюдать то, что произошло сегодня на физподготовке, подтвердила она мои догадки. К сожалению, я далековато находилась, и не смогла подойти помочь. Ты такая мужественная, с достоинством приняла унижение. Я просто восхищаюсь тобой. Ну, дорогуша, тут ты загнула. Усмехнулась я и отвернулась. Переигрываешь? Ух, нет, нет, не думай, что я хочу над тобой лишний раз посмеяться. И без меня охотников хватает. Я лишь надеялась с тобой поближе познакомиться. Покосившись, я заметила, как девчонка потупила глазки и расстроенно вздохнула. «Меня этим не купишь». «И сказать, что сочувствую, мне действительно очень обидно за тебя. Свен настоящий мерзавец. Уронить девушку в грязь на это не пойдет ни один уважающий себя парень». «Совершенно с тобой согласна». Поддохнула я, непроизвольно поведясь на праведные дни в соулике. Уж больно возмущенный вид у нее был. «Ты и не против, если я сяду рядом с тобой?» – обрадовалась новая знакомая опущенными щитами с моей стороны. Не успела пока ни с кем сойтись из первокурсников. Девчонки все такие важные и неприступные. Правда? Не замечала, чтобы в столовой ты сидела одна. Я действительно зорко следила за одиночками, которые являлись. Как правило, это были и намеряне, а потом представляли для меня особый интерес. И Саулики среди них точно не наблюдалось. «Ты видела меня в компании дальней родственницы?» Почему-то смутилась Саулика. «Она с третьего курса. Нам нечасто ставят совместные уроки. Но когда такое случается, Оулина позволяет мне расположиться неподалеку». «Неподалеку?» Слева и справа от нее обычно сидят близкие подружки. Спереди и позади парни, а я занимаю местечко, которое не слишком далеко. Ясно, что ничего не ясно, усмехнулась я, теряясь в догадках относительно родственных взаимоотношений этого мира. Так что, мы можем сидеть вместе?» Сауликов вперил в меня нетерпеливый предвкушающий взгляд. «Я не буду тебе мешать, правда?» «Конечно, пожала я плечами, втайне замирая от радости. «Кажется, у меня появилась возможность обзавестись подружкой. Места не куплены». И девушка в восторге сжала кулачки у лица и засучила ими, тем самым выражая сдерживаемые эмоции. С Оликой оказалось неожиданно приятно общаться. Никаких сплетен и негатива. Разговоры на равных, без высокомерия и чванства местным происхождением. Как и обещала, она не мешала слушать лекции и выполнять задания. Зато ловко подсказывала на опросах, стоило мне запнуться. И, что удивительно, ни один преподаватель этого не засек. К концу дня я уверовала, Саулика дана мне самой судьбой. Настолько комфортно и радушно себя ощущала после душевного общения с новой подругой. К себе в комнату я влетела с широкой улыбкой, хотя денек выдался не из легких. Шейлана даже не заметила моего появления. с мины миной, карпя над домашним заданием. — Много задали? — посочувствовала я, проходя мимо в ванную. «А — А? — встрепенулась она. — Что? Нет, немного. — Тогда о чем печалился? — продолжила я разговор после того, как умылась. — Выглядишь такой озабоченный. — Кое-что произошло на уроке. Не со мной, но все равно. — За кого ты в таком случае так переживаешь? — Ничего я за него не переживаю, — вспылила Шейлана. Говорю же тебе, мне просто страшно, что на его месте мог оказаться кто угодно, в том числе и я. Последние слова она проговорила совсем тихо, пришлось поднапрячься, чтобы их расслышать. Что же случилось? Чего ты так испугалась? Я присела рядом с девушкой и только сейчас заметила, что она не просто несколько минут хмуро созерцает одну и ту же страницу учебника, но и дрожит, как чихуахуа. Кто пострадал на уроке? Чинарис. Ты не подумай, мне его совсем не жаль. Или жаль. Просто он ведь тоже человек, хоть и гад. Но если подобное произошло с лучшим студентом, то... Ох, она разрыдалась, спрятав лицо в ладонях. Я обняла девушку и дождалась, пока водопад закончится. Расскажешь? Предложила я ей самой решить. Хочет ли она поделиться своими страхами? Конечно, всхлипнула Шейланы. Это не тайна. На уроке пятикурсники под наблюдением Мэдюхвисы вызывали лярву, но ничего особенного. Появилась тварь в защитном круге, обзывалась, проклинала, угрожала. Все по учебному плану. Но потом в какой-то момент на ее зов откликнулся Чинарис. Представляешь, никто не поддался. Защитный круг обрубает всякую тягу. А он вдруг взял подошел к лярве. «И? Она его сожрала?» Я подалась вперед, ожидая одновременно страшась мистических подробностей. Нам, первокурсникам, только-только начали рассказывать о существовании всяких тварей в потустороннем мире, который представляется больше сказкой, нежели реальностью. «Что за глупости? Лярвы не питаются людьми, лишь их энергией Мы это еще не проходили». Ладно, что было дальше? Она высосала из Ченариса всю энергию? Нет. Он шел, шел и не дошел. Пропал. Куда? Никто не знает, даже преподаватели. Как такое возможно? Магических следов не осталось? Я же была в курсе, что в этом мире уликами являлись в первую очередь энергетические эманации на месте преступления. Нет ничего. Лярва все слезала к тому времени, как кто-то сообразил, что ее нужно отпустить за грань. «Во дела!» – изумилась я. «Но его ведь найдут, я имею в виду чинарисы». «Не знаю». Круглые от ужаса глаза цветом молочного шоколада наконец взглянули на меня. Отчего мне стало жутко не по себе. «Будем надеяться на лучшее», – выдохнула я. «Это на что?» «Что найдется, конечно». Каким бы противным Горилла ни был, я не желаю ему ничего плохого. ты да остальным станет поспокойнее. Пропажа студента – это не релаксовое купание в грязи. Не могла не вспомнить я сегодняшний инцидент. Да уж, все познается в сравнении. На фоне рассказанного соседкой происшествия личная трагедия мне показалась ничтожной и не стоящей внимания. Еще несколько дней Шейла находила хмурая и задумчивая. Да и половина Академии тоже. Мало кто переживал за самого чинариса но многих тревожил сам факт случившегося, объяснений которому так и не нашлось. Но время летело, впечатления студентов, ставших свидетелями инцидента, поблекли, родственников Нагзония и Номерян не имел, а потому некому было предъявлять претензии администрации и требовать от конторы безопасности головы преступников и тела чинариса Дело замяли. Постепенно жизнь академии вошла в свою колею. На переменах снова слышался смех, студенты с ума сбродничали, преподаватели шутили и улыбались, Шайлана перестала шарахаться от каждого шороха. У мы обитателей замка занял праздник листопада, в честь которого каждый год организовывался бал. «О, это так красиво и весело и романтично!» прожужжала мне все уши Саулика, пока мы шли на очередную урок. Восторг по поводу предстоящего мероприятия так и выплескивался из нее. «Тебя откуда знать? Ты же первокурсница!» – подзадурил я подругу. Мы в последнее время невероятно сблизились, деля все тяготы учебы напополам. Если одно из нас оказывалось не по зубам тема, вторая ей разъясняла до победного конца. Получив задание самостоятельно найти информацию в библиотеке, мы листали энциклопедии в четыре руки. Зазубривать понятие тоже оказалось гораздо проще вдвоем. Я уж не говорю о совместной работе над внеурочным заданием. Так рассказывали, и родители здесь учились, и Аулина, когда приезжала в наше поместье, вспоминала о балах. Поступая сюда, я лишь о них и мечтала. До чего здорово на праздник листопада оказаться именно в академии. Говорят, более роскошные вечера устраивает только во дворце главы. — Считай, что ты меня заинтриговала, — отшутилась я, не имея никакого желания идти на танцы. С детства была неуклюжей, а потому подставляться в очередной раз не собиралась. — Пойдем после урока в библиотеку? — Пожалуйста. Я там видела последние журналы с рисунками модных платьев. — Саулика, я тебя умоляю. Неужели ты думаешь, что ты одна заинтересовалась нарядами, и нас ждет пустующий зал со стопкой свежих номеров? Да после объявления о празднике в библиотеке не притолкнёшься даже во время уроков, не говоря уж о том, что будет после них. Верно. И такое детское разочарование на лице. Да ладно тебе, попыталась я её утешить. Неужели нельзя заказать себе платье без журналов? Заказать? Я не буду ничего заказывать. Пальное платье я привезла с собой. Тогда зачем тебе нужны модные картинки? Для тебя. ты же не привезла из дома наряд? У тебя на Кзоне и дома-то нет. — Верно, но и денег я не привезла, на которые можно было бы купить платье, и рассмеялась, глядя на растерянную мордашку. — Ой, я не подумала. — Да не бери ты в голову, танцульки — это не мое. — Нет, как ты это неправильно. Ты обязательно должна пойти, это же бал, — залепетала подружка, задыхаясь оттеснившейся внутри мыслей, но не умея их выразить словами. Нельзя его пропускать. Саулика права. На здешнем балу можно побывать, лишь пока ты учишься в академии. К нам подплыла высокая, длинноногая девица с королевской осанкой и гривой золотистых волос. Глупо упускать такую возможность. Яркие зеленые глаза в обрамлении густых, завитых вверх ясниц и алые пухлые губки делали красавицу, похожей на куклу. Очень дорогую куклу. Потому что даже я совершенно не разбирающаяся в местных ценах и модных новинках и то просекла студенческая форма на этой королеве стоит немалых денег саулика при появлении девушки как-то поникла и потупилась они знакомы милостивый царственный кивок в нашу сторону и девица прошествовала дальше точно дальняя родственница саулики и как я не догадалась раньше я же не раз видела подругу в обществе этой крали просто не особо обращала внимания. Женщинами не интересуюсь, а завистью не страдаю. — Аулина! — с придыханием прошептала подруга, подтвердив мои догадки. — Красивая. — Очень. — Да. Кто-то буквально боготворит свою родственницу. Несколько минут улика даже не вспоминала о теме нашего разговора. Чему я, признаться, была несказанно рада? Она с блаженной улыбкой на бледных губах, витая в облаках, передвигала ноги в сторону нужной нам лаборатории, где предстояло практическое занятие по алхимии. Но вскоре все же очнулась и принялась бы снова за свою агитацию, когда, завернув за угол, мы попали в эпицентр невыносимого шума. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что некие парни устроили разборки посреди коридора, тем самым не позволяя никому пройти. Столпотворение увеличивалось. Никто не хотел пропускать столь увлекательное зрелище, как драка. Многие настолько заинтересовались ссорой, что даже делали ставки на победителя. Саулика мгновенно переключилась на представление, устроенное сокурсниками. «Во дают!» «Чего это они?» Спросила я погромче, в надежде, что кто-то из окружающих ответит, не глядя на спрашивающего, то есть на меня. «Увы, прошло больше месяца, но мне по-прежнему доводилось ощущать, установленную местными дистанцию. Расчет оказался верен. Из толпы небрежно бросили. Не поделили что-то. Кажется, девчонку подхватил кто-то. Да нет, в коридоре не разошлись, места маловато. Грянул хохот. Ну да, как бараны на узком мостке. Только пространства тут на самом деле для футбольного матча хватит. Слушай, дернул меня за рукав Мантис Олика. Если сейчас не воспользуемся ситуацией... то когда проход откроется, народ хлынет в лабу. Придется в очереди стоять за алхимическим набором. Мне как-то не хочется, а тебе? Что предлагаешь?» Быстро сориентировалась я. «Парни, как бойцовские петухи, скачут от стены к стене. Не предсказать, в каком направлении метнуться», стала выкладывать свои соображения девушка. «Но можно попробовать пройти одновременно с разных сторон. Одна из нас точно проскользнет и застолбит поднос пробирок с клубами». Отличная идея, восхитилась я сообразительностью подруги. Давай рискнем. Чур выжившая отскребает пострадавшие от стенки. Разумеется, после того, когда будет драгоценный наборчик. Скажешь тоже, шутницы. Выдвигаемся? Готово? Не стала я терять время. Я вдоль той стены передвигаюсь. Ты заходи с этой стороны. Удачи. Проскользнуть мимо дерющихся парней далось мне. Саулика метнулась со своего края на несколько секунд раньше и чуть не стал жертвой слонопотамов местного разлива. Вместо того, чтобы глазить на то, как подруга жертвует собой во благо учебы, я, прижимаясь к стене, утекла в соседний коридор с заветной лабораторией. Завернув за угол, облегченно выдохнула. Я молодец! Оставалось застолбить набор, и, может, будет вернуться за соуликой. Надеюсь, ее не сильно помяли во время выяснения мужских взаимоотношений. И тут взгляд наткнулся на Гордия. Удивленно взлетевшие брови и широко распахнутые синие глаза подсказали, что парень также не ожидал меня здесь увидеть. Но, похоже, рад нашей встрече, судя по улыбке, появившейся на губах. Он вальяжной походкой устремился ко мне. «Ко мне, мамочки!» Я с прошлого нашего разговора столько думушек передумала. Сначала подозревала Гордея во всех грехах. Но не мог же парень с внешностью Аполлона Обратить внимание на какую-то попаданку. А значит, точно задумал что-то нехорошее. Когда нехорошее так и не наступило, он реабилитировался в моих глазах. Но тогда меня замучили мысли о том, почему парень-сторонница не идет на контакт. За все время пару раз мельком улыбнулся. Быть может, я не так ему что-то ответила тогда в столовой? Или ему вдруг понравилась другая? Далее я пришла к выводу. что все гораздо банальнее. Несколько брошенных слов друг другу вовсе ничего не значили. Расстроилась, конечно, но заставила себя забыть. И вот стоило немного успокоиться, он встретился мне в коридоре со словами «Привет, как дела?» Гордей приблизился вплотную и на сверху, заставляя чувствовать себя еще ниже росточком, что и есть на самом деле. «Нормально. А ты как? Я же имею право вернуть ему вопрос». Или это звучит слишком нагло с моей стороны? В действительности он не обязан отчитываться передо мной. Боже, о чем я думаю? Мне показалось, за спиной парня кто-то мелькнул. Но гордясь, снова заговорил, отвлекая на себя внимание. Замечательно, ведь я встретил тебя. Тихий голос оббалагивал, будил в теле неведомые доселе ощущения. Наконец, без сопровождающих. Он сейчас о чем? Хотел меня встретить одну? говорить без свидетелей, правда? Или я опять фантазирую? — И? Чем меньше говоришь, тем больше узнаешь. Пусть сам пояснит, что от меня хотел. — Тебя сложно застать в одиночестве, — продолжал обольстительно мурлыкать Гордей, так и не приближаясь к сути, зато почти прижав меня к стене. — А ведь у меня к разговор не для чужих ушей. Я сглотнула вязкую слюну. Аромат его парфюма дурманил. Да, именно сладковато-древесный запах виноват в том, что мысли разлетались испуганными пташками и не поддавались концентрации. Чем же еще объяснить о слабшей конечности и странную сладкую дрожь в животе? Вот я одна, и вот ты, попыталась поторопить его, переживая, что в любой момент сюда хлынет толпа студентов и беседы этот а -тет не выйдет. Говори, я слушаю. но парень будто намеренно тянул время, не спеша удовлетворить разыгравшееся во мне любопытство. «Ты слышала про бал?» «Про бал?» «Бал по случаю праздника листопада. Разве не в курсе? Вся академия только о нем сейчас и треплется. Будут танцы, изысканные угощения и необычные предсказания Мэдью смог Ты хотел поговорить про предсказания?» Спросила о том, что сумела расслышать оглушенные стуком собственного сердца, громко перекачивающего кровь по венам. И про них тоже. Каждый год ректор Лоус к празднику листопада готовит нечто новенькое и необычное. Неужели совсем нет желания посмотреть? Уж в вашем мире таких чудес точно не бывает. В последней фразе мне почудилось плохо сдерживаемое презрение. Но вряд ли парень, заигрывающий с попаданкой, мог испытывать негатив к тому месту, откуда она явилась. Ведь так, думаю, будет фееричное зрелище, поддохнула я, уже предвкушая предложение пойти на бал вместе. Иначе с чего бы ему вести разговоры про праздник? Даже не сомневайся. Что здесь происходит? послышался металлический голос Медовивина. Похоже, преподаватель алхимии, направляясь в лабораторию, наткнулся на клубок из пары драчунов. Им магу это очень не понравилось. «Быть может, встретимся вечером?» торопливо зашептал Гордей, тоже осознав, что сейчас будет столпотворение. Горячее дыхание всколыхнуло прядь моих волос, выбившихся из прически, и легкая щекотка заставила голос дрогнуть. «Хорошо, в парке после ужина у главного фонтана». На лице Гордей появилась недовольная гримаса. Видимо, он иначе представлял наше свидание. Но входящий в коридор Мэтт Вивин и тянущиеся за ним первокурсники вынудили парня согласиться. Договорились. Он сверкнул на прощание белозубой улыбкой и растворился в толпе. Вот ты где! Меня цапнула за руку Саулика, пытаясь привлечь внимание. Я же еще не пришла в себя после разговора с Гордеем и безуспешно пыталась разглядеть его фигуру, среди заполнивших коридор студентов. Соблюдая негласный этикет академии, все ожидали, пока в лаборатории войдет преподаватель. Считалось дурным тоном перебегать дорожку старшим магам. Ага. Удачно? Уже собиралась ответить еще бы, когда до меня дошло, что вопрос был про алхимический набор, ради которого я и оказалась здесь раньше всех. И как раз-таки про него я совершенно забыла. Я? «Ох, нет!» «Почему?» «Извини, меня задержали!» «Кто?» Саулика выразительно оглядела коридор, наполненный студентами. «Здесь же пару секунд назад было пусто!» «Потом расскажу, ладно?» Потянула я подругу в толпу, надеясь оказаться не в самом конце очереди за инструментами к практическому занятию и тем самым хоть немного снизить степень своей вины. Мэтт Вивин вышагивал по коридору важно и неспешно. покачиваясь, словно каравелла, и гордо неся немалое пузико вперед, поэтому только-только добрался до двери. Первокурсники приготовились брать лабораторию с низкого старта. Пухлая ладошка прикоснулась к ручке и потянула. Дверь легко выскользнула из проема, и, будучи ранитой снята неизвестным злоумышленником с петель, теперь поддружный студенческий виск стала заваливаться. В первую очередь, разумеется, на Мэдвивина. который, в отличие от своих учеников, не сразу сообразил, что происходит, и не бросился впрочь. Впрочем, скорее всего, он просто не успел бы далеко отбежать. Огромные два человеческих роста, деревянная резная плита, почти погребла под собой мага и нескольких нерасторопных студентов, когда над ними раскинулся голубой купол. Дверь наткнулась на препятствие и со скрежетом скатилась по светящейся полусфере на пол, издав напоследок жуткий грохот и подняв столб пыли. Всеобщий вздох облегчения. А затем рев раненого зверя. Это Мнет Вивин убрал защиту и принялся поносить неизвестного за злую и безответственную шутку. Да уж, если бы не поразительная реакция алхимика, от которого сложно было ожидать вообще каких-либо скоростных действий, то массивная дверь покалечила бы немало народа. Через несколько секунд к возмущенному преподавателю присоединились, кажется, все вокруг. Ругались, кричали, жаловались. Удивительно, как в такой какофонии удалось расслышать предположение Гардия, неожиданно появившегося рядом с профессором. Мэтт вин скорее проверьте остаточный след, пока он не стерся. Тут столько неподконтрольных первокурсников, что в любой момент он затеряется в чужих энергиях. Не останется и намека на преступника. Так ловушка же не магическая, удивился кто-то из толпы. На то, видать, и был расчет. Не засечь ни до, ни после. Слабый и быстрый исчезающий след остается, даже если маг не применял свой дар, поучительным тоном возразил Гордей. Ох, да, да, я сейчас, просипел профессор, доставая из кармашка платочек и старательно вытирая пот слоснящегося лица. Сейчас. После стрессовой ситуации и эмоциональной вспышки, благодаря которой многие студенты пополнили свой нецензурный словарный запас, Мак казался совершенно обессиленным. Он устало привалился к стене и повел ладонью вдоль косяка. Движения его были вялыми, но цели своей достигли. Сжав губы в ниточку, Мэтт Вивин затряс покрасневшими от возмещения щеками. «Эрай Коннелл!» Выдал он имя виновника. И как по заказу, в конце коридора появился сноб. Он шел степенно, совершенно не удивляясь, расступающейся перед ним толпе, гордо неся голову, на которой явно не хватало короны. «Попался с поличным», – зашептал кто-то неподалеку. «Точно!» – говорят, Мэтт вин его ужас как не любит. Из вредности задал срочно сделать реферат, в то время как уэрая по профессионализации завал. Вот, кону, ему и отомстил. Да ладно, делать больше и раю нечего. Слушай сюда, этот парень злопамятный, как дебук. Точно его рук дело. О чем вы спорите? Следы показали на него, значит, сомнений нет? Следы подделать можно. Глупости, опытных магов подделкой не проведешь. Студенты сплетничали, но стоило снова приблизиться, как все затихли. Из страха или из лизоблюдства? Мэтвивин, я принес готовую работу. Голос совершенно ровный, я бы сказал безмятежный. Пришел полюбоваться на результат своей деятельности, встретил его едкий тон преподавателя. И Рай выразительно поднял брови. Я что-то пропустил? О, да! Такое шикарное зрелище, как огромная дверь, прихлопывает студентов, словно мошек. Парень издевательски ухмыльнулся. Не вижу пострадавших. «А так хотелось бы!» – начал снова заводиться Мэтт Вивин. «К ректору! Немедленно! Сейчас же будешь отчислен, сопляк!» Далее шли отборные выражения местного нецензурного словаря. Рэй по-прежнему спокойно пожал плечами и направился в сторону главного корпуса замка, где заседала администрация, а за ним, изображая конвой, двинулся преподаватель алхимии. Урок был сорван. Гордей снова исчез в неизвестном направлении. Сокурсники разошлись по своим делам, а Саулика меня потащила в парк на допрос. «Ну, кто тебя задержал, Ирай? Ты поэтому не пошла за набором? Он не пустил. Видела что-то? Ты знала про эту идиотскую шутку?» Засыпала на меня вопросами. «Нет, конечно, — возмутилась я, — ничего не видела. А если бы оказалась в курсе, то точно не смолчала бы». А Олика недоуменно посмотрела на меня. «Типа не боишься?» «Ирая? С чего бы?» Тебе никто не говорил, что его отец один из хранителей власти? Представь себе, я даже про таких не слышала. А задержал меня Гордей, он куда-то шел и остановился со мной поболтать. Да ладно! Мне удалось удивить подругу настолько, что ее белесые бровки пропали где-то под челкой, а глаза стали напоминать крупные сливы. Не может быть! Разве я когда-то тебе врала? Неужто горди стал бы разговаривать с... Саулика осеклась, после чего осторожно выдавила. С попаданкой. А что здесь такого, не поняла я. Да ничего нет. Просто знать не общается с такими, как ты. Но ты тоже знатного рода. Бледное лицо пошло некрасивыми красными пятнами. Худые плечики напряглись, кулачки сжались. Из обедневшего рода. То есть тебе можно? Вроде того. А ему нет. Ну, не то что нельзя. Ему нет нужды с тобой водиться. Его распоряжение практически любая. А что насчет любви? Подруга окинула меня недоумевающим взглядом и часто-часто захлопала ресничками. А, я поняла, ты шутишь. Наконец, облегченно выдохнула Оулика и немного расслабилась. Даже если и так, ты не ответила. Правда? Что ты хочешь знать? Если богатый и знатный парень влюблен, то... Нет, ты правда настолько наивная. В голосе подруги послышалось несвойственное ей превосходство. Верхушка не влюбляется. Их браки договорные. Родители подбирают в соответствии с даром пару, и все. Это тем, кто послабее ниже статусом, приходится кровь мешать с иномерянами, чтобы дети родились с магической силой. Кроме того, попаданцы, как правило, занимают хорошие должности. что тоже является плюсом. — Понятно. Настроение до того игривое и жизнерадостное стало стремительно падать. Это подметила Саулика. — Эй, подружка, ты на самом деле думала, что интерес Гордея к тебе личного характера? — Брось! Таким, как он, принцесс подавай В светлонии есть принцессы? — В том-то и дело, что нет. Лишь в соседних государствах. Придется Гордеюшке... Либо Аулину замуж брать, либо невесту в чужом краю искать», – хихикнула девушка. «Странно. Для чего же он тогда назначил встречу мне?» «Пошутить решил. Нет, не может быть, он не такой. Впрочем, зачем голову ломать? Вечером схожу в парк и все узнаю». «Нужно признаться, встреча оправдала мои самые смелые ожидания».